Глава шестая «Как прошло, командир?» Первым делом осведомился сынок результатами моего эпатажного выступления перед депутатами. «Отлично!» — удальцарённо кивнул я. Президент был очень недоволен моими методами ведения диалога, до да ровно до тех пор, пока наши братья ему не вынесли семерых повязанных инфестатов. Блин, я ожидал, что их больше будет. Я тоже. Но, видимо, корень яростного сопротивления нисхождению оказался на поверхности. И никакой нравственностью там не пахнет. Деньги, — предположил Умар. Деньги, — подтвердил я. А еще дома, вилы, яхты и детишки в иностранных университетах. Руку даю на отсечение, что внешние силы именно этим и шантажировали большинство высокопоставленных лиц. Полагаешь, ты сумел их переубедить? Без намёка на подколку или насмешку поинтересовался Салманов. Как минимум заставил сомневаться. До единогласия, конечно, ещё далеко, но раскол в рядах противников нисхождения точно зародился. «Эх, боюсь этого недостаточно», — пессимистично паник мой напарник. недреев сынок», — ободряюще хлопнуло его по спине. «Мы всерьёз ещё даже за этих толстожопых куропаток в пиджаках не взялись». «А что-то еще планируется?» «Да так, ничего серьезного. Парочка мелких подстроенных происшествий с умертвиями», расплывчато поведал я. «Просто заставим народных избранников пора как живет население. Столкнем их, так сказать, современными реалиями жизни простого гражданина, чтобы они тоже ощутили себя беззащитными перед неживыми отродьями». «Хм, резонно. Путь к благу не всегда чист и проведен Парень начал цитировать одну из фраз, которую мне нередко доводилось говорить братьям, а я ему вторил. «Ведь только во мраке порока можно увидеть свет истины, и дорога к высшей добродетели часто пролегает сквозь тернии греха». Синхронно закончив говорить, мы помолчали, пребывая каждый в собственных мыслях. А потом Умар вдруг резко хлопнул себя по лбу. «Шайтан, я ж совсем забыл! «Варяк объявился в эфире». «О, ну здорово. Какие от него новости?» «Говорит, что взял твоего гаврика на границе с Казахстаном. Сейчас дождется пару наших ребят в полной выкладке, чтобы избежать возможных происшествий в поездке. Да привезет его обратно в Москву». «Варяк красавчик», — похвалил я коллегу. «Сразу чувствуется хватка и опыт бывалого оперуполномоченного». «Ага, нет точно. Слушай, командир». А я все хотел узнать, чем тебя этот беглый хлыщ так заинтересовал. Широковских шестерок разбежалось много, но только за этим мы аж погнались за несколько тысяч километров. Да — Дотянется за ним кое-что интересное, — многозначительно протянул я, но потом все же решил объяснить подробней Он тот инфестат, который подставил Макса. — Изюма? — поразился Умар. — Его самого. Эта кукла того ухмыря завалила бестужина а чёрные при содействии одного оборотня в своих рядах повесили всё на Виноградова. «Выходит, что доброе имя Макса будет восстановлено? Обвинение снято, и он сумеет вернуться на службу?» Со смешанными чувствами в голосе уточнил сынок. Всё-таки полного взаимопонимания между ними так и не установилось. Поэтому Салманов вроде и радовался забывшего напарника, но в то же время боялся его возвращения. Но молодой инквизитор не имел понятия, что где-то в глубине души За пределами досягаемости его инфестатской эмпатии я переживаю ничуть не меньше. Да, за мной пошли многие бойцы из подразделения, но вот Макс, сдаётся мне, не оценит ни моих методов, ни моего рвения. И одному Всевышнему известно, до какой степени могут дойти наши разногласия. Изюм не из тех, кто умеет отступать. И я теперь тоже. «Всё возможно, Умар», — туманно изрёк я. «Но это будет потом. Виноградов очень хорошо умеет шифроваться, и мы не сможем отыскать его, покуда он этого сам не захочет». «И что нам делать?» «То, что должны, брат». Темное пламя взметнулось в моих глазах, а кулаки до хруста сжались. «Нести Божий свет в мир, воплощать волю его». Возможность провести время с Мариной за прошедшие несколько недель появилась у меня впервые. Бешеный голубь событий, который словно с цепи сорвались, не оставлял нам даже лишнего мгновения. Аномально сильный инфестат, сброшенный на Иршов подобно бомбе, подозрение Крюкова и попытка моего задержания, инквизиторский бунт, чистка рядов высокопоставленных чиновников от одарённых, активные обсуждения и заседания с президентскими координаторами, бурно развивающаяся деятельность нашего братства, которое одномоментно разрослось втрое и продолжала пополняться, подготовка и экипировка активистов, отобранных Умаром из числа ополченцев. Всего и не перечислить. И это хорошо еще, что благодаря Дару я не нуждался во сне. Но даже этого, кажется, критически мало. Сутки требуется добавить еще минимум десяток часов, чтобы удовлетворить все мои потребности. В общем, ничего удивительного, что после такой лавины, обрушившихся на меня дел, Маришка чувствовала себя обделенной вниманием. И оттого между нами иногда возникало звенящее напряжение. Такое же тягостное, как и в период трудного восстановления наших отношений, когда девушка отчаянно и смело пыталась принять факт, что ее бойфренд вернулся из сырой могилы. Но, как вскоре оказалось, мою пассию беспокоило не только это. «Ко мне приходили люди в форме ФСБН», — тихо сообщила она, отстраненного, водя накатком по краю чашки с кофе. «Спрашивали о тебе». «Что именно?» Я немного обрадовался, что моя возлюбленная заговорила первой, поскольку затяжное молчание порождало во мне ощущение, будто я сижу в компании безучастной незнакомки. И пусть тема была не самая приятная, но все же... «Где пропадаешь? Чем обычно занимаешься? Нахожусь ли я при этом рядом? Замечала ли я что-либо странное в твоем поведении? Кто еще может подтвердить мои показания?» «Хм, понятно. Кто бы ожидал от черных чего-то иного?» «Юра, меня пугает направление, в котором ты движешься», — тоскливо призналась Марина. «Я опасаюсь, что все это заходит слишком далеко». Я представляю. Пришлось пробормотать мне. Просто других слов на ум пока не приходило. Никого из близких посвящать в подробности деятельности нашего братства я не собирался. «И это все, что ты можешь сказать?» — нахмурилась она, глядя на меня с осуждением. «Наговорить я могу чего угодно», — философски пожал ей плечами. «Засыпать тебе успокоительной ложью? Или, как ее еще называют, терапевтической?» «Нет, не надо», — категорично дёрнула подбородком девица. «И просто хочу быть уверена, что нам с тобой ничего не грозит». а себе можешь не волноваться. Я сделал всё, чтобы ты была в безопасности». «Ну а сам-то ты что, Юра?» — в отчаянии вскинулась собеседница. «Наши отношения разве касаются только меня? Я так и буду прозябать в одиночестве и неведении, пока ты пропадаешь на службе». «Мы же это уже обсуждали», — начал было я. Но Маришка меня экспрессивно перебила. — Вот именно, что только обсуждали, но ничего не решили. Юра, я устала. От твоего бесконечного отсутствия, от ночных отлучек, от тошнотворного запаха гари, от пятен засохшей крови, которые я несколько раз уже замечала на тебе. Даже боюсь предполагать, чем ты занимаешься, и почему это интересует следователей из ФСБН. — Считаешь, что я тешу свою тёмную сторону на досуге? — холодно осведомился я. — Что? Нет. Нет, Юра, я так не думаю. Активно замахала ладошками девушка. «Я верю в тебя. Знаю, что твоя сила воли твёрже чугуна Клянусь, ещё ни в ком другом я не была столь уверена, как в тебе. Я убеждена, что ты никогда не позволишь тьме возобладать над тобой. Но от этого не становится легче, поверь. Сможешь вспомнить, когда мы последний раз виделись?» Я уже кинулся перебирать в уме события минувших дней, стараясь отыскать в их пёстрой черде лицо своей возлюбленной. Однако она меня опередила с ответом. «Во вторник, Юра», — грустно молвила девушка, — «последний раз ты заходил ко мне аж во вторник. Да и то всего лишь на пару минут. Мы обнялись, после чего ты снова убежал. А сегодня на календаре воскресенье. Не хочешь поинтересоваться, каково мне было все эти дни?» Я промолчал. Резкие эмоциональные вспышки Марины ударялись в мою слабую эмпатию подобно огромным жукам, разбивающимся о лобовое стекло. Не каждый из них я мог прочесть, но те, которые ухватывал, имели проголклый вкус сожаления и тоски. И втройне было прискорбно понимать, что причиной этой бури являюсь я, что доставляю человеку, который мне не небезразличен столько боли. Как бы я ни любил Маришку, но быть источником ее страданий мог мне не хотелось но в то же время я не видел иных вариантов. «Пока я бодрствую, в моем мозгу постоянно борются друг с другом лишь две мысли», продолжала девушка, так и не дождавшись от меня реакции. «Паническая. Юра не появляется в сети, наверное, что-то случилось, и облегченная. Слава богу, цел. А во время сна на них накладываются еще и ночные кошмары. Я боюсь притрагиваться к телефону и включать телевизор, чтобы мне не попались на глаза новости». Потому что если где-то меркнет сообщение об очередном нападении у мертвей или у пырей, я буду знать, что ты где-то там. А после твоей поездки в Саратовскую область я вообще живу как на иголках. Сам ты -то не торопишься рассказывать о произошедшем. Но в СМИ говорят, что там в регионе целый город вымер. Мало ли что говорят журналисты. по ней вообще часто склонны к привлечению, буркнул я больше для успокоения своей пассии. Так-то я прекрасно осознавал, что именно в этом случае никакой гиперболизации не было. Скорее наоборот. Средства массовой информации шли на всяческие ухищрения, лишь бы замолчать истинный масштаб трагедии. Но правда просачивалась, как вода из дырявой бочки. А в моих воспоминаниях воспалённой занозой пульсировали картины завалов из поджаренных тел. Саратовские коллеги... «Оставили после жаркой обороны больницы такие высокие трупные горы, каких я еще никогда не видывал». «Да и не все, что касается службы, мне позволяется рассказывать», — добавил я, прогоняя фантомные видения кровавой пентаграммы на полу операционной. «Очень многое засекречено». «Я понимаю, Юра», — жалобно прошептала Марина. «Но ты можешь пообещать мне, что это скоро кончится. Пожалуйста». Я не прошу называть конкретную дату. Хотя бы просто кивни, чтобы я могла себя утешить, чтобы у меня нашлись силы дожить до этого святого дня и не свихнуться». Я поднял голову и прямо взглянул на девушку. «Что мне стоит дать ей то, чего она хочет? Просто соврать и прекратить тяжелую для нас обоих беседу. Ведь правда, сказанное здесь и сейчас попросту разрушит все то, что мы с таким трудом возводили». Не нужно даже быть импатом, чтобы это почуять. Но я не могу так. Ложь — это гниль, которая отравляет душу и тело. Кто утверждает ее, тот утопает в море греха и не найдет спасения. И совершая проступок не во имя великого блага, к которому стремлюсь, ради себя, я уничтожаю дарованный мне божественный свет». Из моего рта еще не вырвалось ни единого звука, а Марина уже поняла, каков будет ответ. Она увидела, как плещется решимость в темных омутах моих глаз. Возможно, только сейчас девушка впервые почуяла, насколько я преисполнен желанием продолжать свою борьбу. Год, два, десять или вечность. Поэтому, судорожно всхлипнув моя возлюбленная поставила локоть на кухонный стол и прикрыла рукой лицо. «Прости меня» с сожалением произнес я. Но мне самому неведомо, когда все закончится. И моя совесть не позволит тешить тебя пустыми иллюзиями. Единственное, чем я могу заверить, так это в том, что всеми силами буду стараться приблизить день нашей победы. Только мне почему-то кажется, что такое обещание тебя не устроит. — Ты прав, Юра. Не устроит. Дрожащим от напряжения голосом отозвалась девушка. Меня не перестают терзать слова, которые ты сказал перед отправкой в командировку. Ты действительно готов умереть ради своей цели? Да, Мариш, готов. Как и любой из нас. И даже зная, что оставишь меня одну... А как же, Ольга Сергеевна? Тебе маму совсем не жаль? Я помню, как она убивалась в первый раз. Каждому отмерена своя доля боли и страдания и никто не может избежать своего креста», — негромко процитировал я, сохраняя спокойствие и твёрдость духа. «Всё понятно с тобой, Юр», — печально подытожила собеседница и отвернулась. Она не очень любила мою новоприобретённую привычку изъясняться строчками из священных писаний. От замечаний воздерживалась, но постоянно морщилась, когда слышала богооткровенные истины из моих уст. «Видимо, я твою жизнь ценю больше, чем ты сам», — произнесла Марина, выдержав некоторую паузу. «Но, во-вторых, твоих похорон я не перенесу. Не знаю, каким тебе виделось наше будущее, но я так больше не могу. Мы должны... Нам надо...» Девушка прервалась, будучи не в силах сказать, что нашим отношениям пришел конец. Но этого и не требовалось озвучивать. Я все прекрасно видела сам еще даже до того, как начался сей разговор. Поэтому мне не осталось ничего иного, кроме как молча встать из-за стола и медленно побрести к выходу. Маришка провожала меня взглядом, стремительно грустнейшим под натиском подступающих слез. Она втайне надеялась, что я изменю свое мнение. Я словно воочию увидел, как едва заметно шевелятся ее пухлые губы, беззвучно произнося мне в спину, «Останься, останься со мной!» И Юрий Жарский, каким я был раньше, несомненно бы сломался, поддался на её немую мольбу и уступил магии женского плача. Тот прошлый я хотел любить и быть любимым, но нынешний факел не мог себе такого позволить. Бросить службу и заняться исключительно личным счастьем значило предать всё, во что верю. Подвести всех! кто доверился мне и последовал за мной. Оставить наедине с надвигающейся опасностью миллионы людей, чьи жизни зависят от моих действий. И вместе с тем я знал, от чего отказываюсь. Скорее всего, никто и никогда уже не полюбит меня так, как полюбила Марина. Но это не значит, что я могу эгоистично ставить свои чувства превыше всего остального, нет. Я обязан быть тверд, идти вперед, несмотря ни на какие потери. Я должен доказать, что не дрогну перед неспосланными испытаниями. Должен жертвовать, потому что без жертв не бывает победы. Должен помнить, что он сотворил меня не для любви. Он сотворил меня, чтобы нести слово и волю его. «Прощай, Марина», — посмотрел я напоследок на девушку. «Я никогда не забуду тебя». «Прощай, Юра», — кое-как выдавила из себя она. Мне правда очень жаль. Жаль, что я не сумела смириться с твоей профессией и привыкнуть к тому, что вечно рискую жизнью. Я я просто боюсь привязываться к тебе еще сильнее. Ведь если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Надеюсь, ты поймешь меня и не будешь держать сладость. Но ты знаешь, Юра, на самом деле мне... Дослушивать я не стал. Щелчок замка. Поворот ручки. И вот я уже стою на лестничной клетке. Надеюсь, мой невежливый уход посреди диалога не будет воспринят как демонстрация неуважения или демарш обиды. Маришка умная девочка. Она наверняка поймет, почему я так поступил. Потому что задержись я еще хоть на секунду, у меня не хватило бы сил сделать решающий шаг. Но я все-таки преодолел себя. И теперь мою спину подпирала запертая дверь всегда отрезавшая меня от избранницы, с которой я мог бы прожить тихие и спокойные годы. Я снова одинок, а впереди ждут одни сплошные испытания. Но ничего, я уверен, что преодолею их, ведь свет Создателя по-прежнему со мной.